он не позволил мне осмотреть и десятой части красот и древности. Он говорил, что ему не терпится увезти меня домой, в Грассдейл Мэннер, где я буду всецело принадлежать ему одному, такая же наивная, чарующая однолюбка, какой он меня узнал. И словно я хрупкая бабочка, он опасался, что соприкосновение с обществом, особенно в Париже и в Риме, может стереть серебристую пыльцу с моих крыльев.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 Не давай пищи столь дурным страстям. «Все свое сердце, всю душу я отдам Творцу, если смогу», — ответила я. «А тебе ни на грамм более того, что дозволяет он». «Да кто вы такой, сударь, что возводите себя в Боге и дерзаете оспаривать мое сердце у того, кому я обязана всем, что у меня есть, самой собой, всеми былыми и будущими дарованными мне благами» и вами в том числе, если вы и вправду, благо, в чем я склонна усомниться. Не будь ко мне так строга, Хелен, и пожалей мою руку. Ты так ее жала что она будет вся в синяках. Артур продолжала, яро сжимая пальцы, которыми стиснула его руку у локтя. Ты меня и вполовину так не любишь, как я тебя, и все же люби ты меня даже гораздо меньше. Я не сетовала бы,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 более мне по вкусу, чем обещанные мне тонкие лакомства. В-третьих, завтрашнего пира я ведь не увижу, так как же я могу быть уверен, что это не сказочка, придуманная Елейным Ханжой, которые советует мне воздержаться от готового обеда, чтобы забрать все лучшие явства себе. В-четвертых, ведь стол этот накрыт для кого-то,